«Если бы только много лет назад, когда искал помощника, я не встретил Алленди...» Глава девятнадцатая Сейзид расстегнул застежки последней стальной мета-памяти. Металлический браслет поблескивал в красном свете солнца. Для кого-то другого он, возможно, показался бы чем-то ценным, но для Сейзида превратился в пустую оболочку. Конечно, его можно заполнить заново, но сейчас лишний вес был ни к чему. Терисиц со вздохом уронил браслет, тот упал с коротким звоном, подняв облачко пепла с земли. Я собирал скорость 5 месяцев. Каждый пятый день моё тело словно попадало в толстый слой патоки. И вот теперь всё ушло. Взамен однако Сейет получил кое-что поважнее. Всего лишь за 6 дней путешествия, то и дела используя остальную память, он преодолел путь, на который должно было уйти 6 недель. Согласно картографической метапамяти, до Лютаделя оставалось теперь чуть больше недели пешком. Черисец находился в приподнятом настроении и не жалел о потраченных ресурсах. Пожалуй, он слишком бурно отреагировал на мертвецов, обнаруженных в маленькой южной деревне. Возможно, и не стоило так торопиться, но стальная метапамять для того и существует, чтобы её использовали. Походный мешок стал ощутимо легче. Хоть многие из метапамятей и были маленькими, вместе они весили прилично. По дороге Сейзит выбросил некоторые не особо ценные или не до конца заполненные. Как и стальной браслет, они остались позади. Сейзит миновал Фолиаст и Тириан, две из северных пепельных гор, и совершенно точно находился теперь в центральном доминионе. Тириан еще виднелся на юге, одинокая гора со срезанной почерневшей вершиной. Ландшафт стал плоским, вместо корявых коричневых сосен росли гибкие белые осины, привычные для окрестностей Лютаделли. Их пепельно-белая неровная кора была покрыта рубцами, и они походили на кости, высовывающиеся из чёрной земли. Они Тересиус остановился. Он стоял возле центрального канала, одного из главных путей в Лютодель. Ни единой лодки. Да, путешествовать в нынешнее время стало опасно. Гораздо чаще путешественникам теперь встречались бандиты. Только за последнюю неделю Сейзит разменился с несколькими шайками. Бандиты и войска. И судя по тому, что к небу поднимался дым сразу от нескольких десятков костров, впереди как раз расположилась очередная армия, прямо перед Цезидом и Лютаделлию. Глядя на кружившиеся лёгкие хлопья пепла, Тересид задумался. Сейчас полдень, и будет не просто обойти лагерь. Кроме того, стальная память пуста, и убежать от преследователей не получится. Войска на расстоянии недели от Лютадели. Чьё оно Что за опасность представляет? Любопытство, извечное любопытство учёного побуждало отыскать наблюдательный пост и изучить обстановку. Любая информация может пригодиться Вин и остальным. Когда решение было наконец принято, Сейд отыскал холм, покрытый небольшой осиновой рощей. Сбросив мешок у корня одного дерева, Тересис вытащил железную метапамять и начал её заполнять. Знакомое ощущение уменьшающегося веса И вот он уже легко взбирается на вершину. Устроившись на самой верхушке, Сейзит коснулся оловянной мета памяти. Края поля зрения, как обычно, размылись. Зато стало отлично видно, что происходит в лощине прямо перед ним. «Ради забытых богов!» – прошептал Тересийц, от изумления, едва не свалившись с дерева. Военный лагерь был устроен самым простым и примитивным образом. Ни палаток, ни повозок, ни лошадей. Только сотни больших походных костров, вокруг которых расположились солдаты. Кожа у них была тёмно-синего цвета, и они сильно различались по росту. Одни достигали едва ли 5 футов, другие возвышались на 10 и больше. И первые, и вторые принадлежали к одному и тому же известному сейзиду виду Колоссы. Эти существа, лишь отчасти похожие на людей, никогда не прекращали расти, не останавливались даже достигнув гигантских размеров. и умирали, потому что просто отказывало сердце. Спрыгнув с сейи, торопливо порылся в мешке в поисках медной метопамяти и снова забрался на дерево. Когда-то он изучал книгу о колоссах и делал заметки, пытаясь понять, была ли у них религия. Потом ему зачитали эти заметки вслух, и Тесеит смог занести их в медную метопамять. Вот оно. Стоило вытянуть записи из медной метопамяти, и всё сразу вспомнилось. Тела большинства колоссов выходили из строя до того, как им исполнялось 20 лет. Самые древние достигали 12 футов ростом. Однако большинство до этого возраста не доживало, и не только из-за сердечной слабости. Их общество, если его вообще можно было так назвать, отличалось необыкновенной агрессивностью. Азарт учёного одержал верх над дурными предчувствиями. Почерпнув ещё немного зренья из метапамяти, Сейзит принялся рассматривать тысячи синих человекаподобных существ. пытаясь найти подтверждение имеющейся у него информации. Драки в лагере, судя по всему, были обычным делом. Потасовки возле костров происходили постоянно, и что любопытно, возникали всегда между колоссами примерно одного размера. Покрепче сжав ствол дерева, чтобы преодолеть тошноту, Сэзит ещё усилил зрение и впервые разглядел колосса как следует. Футов в шестеростом, с двумя руками и двумя ногами, практически без шеи, Он лишь отдаленно напоминал человека. Абсолютно лысый, ни малейшего намека на растительность. Самой странной особенностью, однако, была свисавшая с кладками синяя шкура. Тварь выглядела точь в точь как толстяк, у которого высосали весь жир, оставив растянутую кожу. Причем шкура не очень-то хорошо прилегала к костям. Вокруг красных, налитых кровью глаз, она провисала, обнажая мышцы лица. То же самое и вокруг рта. Шкура опускалась на несколько дюймов ниже подбородка. полностью открывая нижнюю челюсть и зубы. От подобного зрелища выворачивало желудок, особенно у Сэйдза, до которого и так уже подташнивало. Но он взял себя в руки, отмечая, что нос у чудовища бесформенный и мягкий, без поддерживающей хрящевой ткани. Уши болтаются ниже уровня челюсти. Шкура мешками свисает с ног и рук, а единственная одежда грубая набедренная повязка. Сэйдз повернулся и выбрал другой объект. футов восьми ростом с расплющенным свернутым на бок носом и огромной головой на короткой толстой шее. Шкура на нем сидела не так свободно, как на первом, но все же была великовата. Колосс как раз повернулся, злобно глядя на своего соседа, и стало заметно сильно отвислою губу и огромные дыры вокруг глаз. «Как будто на человека надели маску из кожи», подумал Сейзет, борясь с отвращением. «Выходит, их тела продолжают расти, а шкура нет?» Подтверждение его догадки, массивная тварь футов в десяти ростом, забрела в группу созданий поменьше. Те тут же разбежались. Оно вопребывшее протопал когню, где жарились несколько лошадиных туш. У этого монстра шкура была натянута настолько туго, что уже начала рваться. Безволосая синяя плоть лопнула в углах рта, вокруг глаз и массивных мышц груди. Оттуда сочилась кровь. Даже там, где шкура ещё не провалилась, казалось, что она вот-вот лопнет. А нос и уши так расплющились, что стали едва различимы. Внезапно Сэзит Цуруса самосознал, что его заметки и наблюдения приобрели не научную, а практическую ценность. Колоссы, агрессивные и плохо контролируемые твари, которых все держители всегда держал подальше от цивилизованного мира, пришли в центральный доминион. Погасив оловянную метапамять, Сэзит с облегчением вернул себе нормальное зрение. Нужно во что бы то ни стало попасть в Лютодель и предупредить остальных. если они…» Хранитель замер. Улучшенное зрение имело один недостаток. Он не видел, что происходило поблизости. Неудивительно, что патруль колоссов смог незамеченным подобраться к осиновой рощице, посреди которой прятался Тересиец. «Клянусь забытыми богами!» Вцепившись в верхушку дерева, Сейзит лихорадочно соображал, что предпринять. Несколько колоссов уже пробивали себе дорогу сквозь заросли. И если он спрыгнет на землю… то не успеет сбежать. С помощью пьютерной мета-памяти можно с легкостью стать в десять раз сильнее и удерживать эту силу достаточно долго. Возможно, даже сразиться. Колоссы несли массивные грубые мечи. Заметки Сейзида, его память и опыт сходились в одном. Эти синие твари были очень опасными воинами. С силой десяти мужчин или без нее Сейзид не обладал навыками, необходимыми для сражения. «Спускайся!» раззвучал глубокий невнятный голос Спускайся быстро. Сезет глянул вниз. Крупный колосс, шкура которого только-только начала натягиваться, стоял у корней дерева. Спускайся быстро, повторил он и словно прутик тряхнула сину. Губы у него не очень-то хорошо двигаются, отметил про себя Сезет. Не было ничего удивительного в том, что существо разговаривало, в записях об этом упоминалось. Но вот спокойствие колосса казалось и впрямь поразительным. А если попробовать убежать? подумал Сэид. Сняв браслеты и взлетев вместе с ветром, он мог бы удержаться на кронах деревьев и, возможно, пересечь расстояние между осиновыми рощицами. Но это представлялось крайне трудным и непредсказуемым. К тому же, пришлось бы бросить медную метапамять, в которой хранилась тысячелетняя история. Приготовив пьютерную метапамять, Сэид отпустил ветку. Командир Колоссов, предположительно это был именно командир, не моргая, следил за каждым движением Тересийца. Кстати, возможно ли моргать с такой туго натянутой шкурой? Сейджет бухнулся на землю возле дерева, потянулся к своему мешку. "Нет!" рявкнул Колосс, нечеловечески быстрым движением схватив мешок и тут же перебросил своему сородичу. "Но..." попытался возразить Сейджет. "Я буду больше расположен к сотрудничеству, если тихо." Рявкнул колосс с такой ненавистью, что Сейзид отступил. По меркам последней империи терисийцы считались очень высокими, особенно терисийские мужчины-евнухи, и крайне неприятно было вдруг оказаться карликом среди чудовищных тварей, много выше 9 футов ростом, с тёмно-синей шкурой и глазами цвета солнца на закате. Они возвышались над Сейзидом, и он против собственной воли съёжился. Видимо, это была правильная реакция, потому что командир колоссов кивнул и отвернулся. "Идём", невнятно проговорил он, зашагав напролом сквозь осиновый лесок. Остальные двинулись следом. Сейзедо не хотелось выяснять, что будет, если у нас слушается. Выбрав бога Дуиса, который когда-то покровительствовал уставшим путникам, Тересиец произнёс быструю тихую молитву и поспешил за группой колоссов, направлявшихся в лагерь. По крайней мере, они не убили меня сразу. Он почти ожидал этого. Прочей информации было недостаточно. Колоссы содержались в отдалении от человечества на протяжении веков. Сидержитель призывал их только когда требовалось подавить восстание или покорить новые государства, открытые на внутренних островах. И тогда колоссы разрушали всё на своём пути, убивая всех подряд, так, по крайней мере, утверждали историки. Может, это всё ложь? задался вопросом Сейзит. Возможно, они не такие агрессивные, как мы думали. Не успел он подумать, как один из колоссов взвыл от внезапной ярости, прыгнул на своего сородича и, видимо, забыв про висевший за спиной меч, обрушил на его голову огромный кулак. Остальные колоссы остановились и стали спокойно наблюдать за дракой. Никто не казался встревоженным. Срастающим ужасом Сейд смотрел, как зачинщик продолжал мутузить противника. Тот пытался защищаться, даже успел вытащить кинжал и порезать нападавшему руку. Синяя шкура порвалась, полилась ярко-красная кровь. Взревев от бешенства, раненый колос ухватил врага за голову и повернул. Раздался щелчок, жертва перестала двигаться. Победитель снял со спины убитого меч, прицепил его рядом со своим собственным, потом забрал ещё какой-то мешочек. После чего, словно не замечая раны на руке, поднялся и отряд продолжил путь. Почему? спросил потрясённый Сеет. Почему ты это сделал? Раненый колосс повернулся. "Я его ненавидил", пояснил он. "Двигайся", рычал командир колоссов. Тела они так и бросили на дороге. Тересиец заставил себя идти вперёд. "Мешочки", думал он, пытаясь сосредоточиться на чём-то, помимо увиденной жестокости. "Они все носят эти мешочки". Оружие колоссы носили не в ножнах, а с помощью кожаных полосок закидывали за спину. К этим полоскам и прицеплялись мешочки. У большинства по одному, лишь у двух самых крупных особей в отряде их было несколько. Похоже на кошельки, размышлял Сезет. Но колоссы не знают экономики. Может, они там держат личные вещи? Однако, что подобные твари могут ценить? Скорее они вошли в лагерь, который никто не караулил. Да и зачем? Вряд ли человек сумел бы проникнуть сюда. На встречу прибывшему отряду кинулась группа колоссов около 5 футов ростом. Убийца бросил трофейный меч одному из них, мешочек же оставил себе. Махнул рукой назад, и маленькие колоссы заторопились по дороге в том направлении, где остался труп. Погребальный ритуал? предположил Сейд. С растущим беспокойством он следом за своими похитителями продвигался вглубь лагеря. Твари всех видов поджаривались на догненными ямами. А почва вокруг лагеря была полностью лишена растительности, словно здесь попослось стадо весьма голодных козлов. Если верить медной метопамете, колоссы предпочитали мясо, но могли употреблять в пищу любые растения, даже траву, которую выдёргивали из земли и пожирали вместе с корнями. Некоторые отчёты свидетельствовали, что они едят также грязь и пепел, однако в подобное с изюду верилось с трудом. В лагере воняло дымом и грязью. И ещё присутствовал странный мускусный запах. По всей видимости, его источали тела колоссов. Некоторые создания поворачивались, когда Тересиец проходил мимо, и пристально следили за ним красными глазами. Как будто они способны всего на две эмоции, подумал Сеид, невольно вздрогнув, когда колосс у огня вдруг заорал и напал на соседа. Безразличие и ярость. Что должно было случиться? чтобы они все вместе снялись с лагеря и пришли сюда. И какие разрушения они способны причинить? Тересиус с тревогой перебрал собранные ранее сведения. Нет, репутацию колоссов, похоже, никто не очернял. Истории, которые он слышал, рассказы о неистовствах в дальнем доминионе, о масштабных разрушениях и многочисленных смертях, очень походили на правду. Интересно, что удерживало эту группу под контролем на ограниченной территории? Содержитель смог подчинить Колоссов, хотя ни в одной из книг не объяснялось, каким образом. Многие авторы просто приняли это как данность, как часть того, что делало в Содержителе богом. Он был бессмертен, поэтому неудивительно, что все иные возможности не казались невероятными. Однако его бессмертие лишь продуманная и умелая комбинация фирухимии и аломантии. Содержитель просто обладал необычным сочетанием способностей и возможностей. Но даже если так, Таким образом ему удавалось контролировать колоссов. Нет, что-то во вседержителе было особенное, гораздо более значительное, чем просто умение и сила. Что же такого произошло у источника вознесения, изменившее мир? Вероятно, и власть над колоссами тоже оттуда. Похитители Сезида игнорировали случайные потасовки, а возле одного костра Терисий заметил освежжённое тело колосса. Какой народ может так жить? Книги утверждали, что колоссы быстро размножались и быстро старели. Удачное стечение обстоятельств, учитывая число увиденных с Эзидом смертей. Но ему всё равно казалось, что они убивают слишком много своих соплеменников, чтобы можно было говорить о сохранении вида. Кстати, как они размножаются? Сколько тересиец не приглядывался, он не заметил колоссов женского пола. Или их невозможно отличить от мужчин. Сейдд, хранитель, свято верил, что ничего не должно теряться, и любой народ заслуживает, чтобы его помнили. Увиденные в лагере Колоссов жестокие картины, раненные, игнорировавшие дыры в собственной плоти, осквержённые тела, внезапные вспышки ярости и последующие убийства подвергли веру Тересица испытанию. Обойдя в след за похитителями вокруг небольшого холма, Сейдд преостановился, увидев нечто весьма неожиданное палатку. «Иди!» — указывая на нее, буркнул главный колосс. Сейзит нахмурился. Возле палатки стояло несколько десятков человек с копьями в мундирах имперских стражников, а за ней виднелся ряд приземистых повозок. «Иди!» — рявкнул колосс. И Сейзит повиновался. Следом полетел его мешок. Ударившись о покрытую пеплом землю, метапамяти внутри звякнули, заставив тересийца съежиться. «Иди!» Солдаты настороженно следили, как колоссы уходят. Потом один из них подобрал мешок, другой направил на Сейзида копье. Тот поднял руки. «Я Сейзид, хранитель истериса, в прошлом дворецкий, теперь учитель. Я вам не враг». «Что ж, хорошо». Страш не отрывал взгляда от удалявшихся колоссов. «Но тебе все же придется пойти со мной». «Могу ли я вернуть свое имущество?» поинтересовался Сейзид. Похоже, в этой лощине колоссов не было. Видимо, солдат и люди предпочитали держаться от них подальше. Первый стражник повернулся к напарнику, изучавшему мешок Сейзида. Второй посмотрел на него и пожал плечами. «Оружия нет. Несколько браслетов и колец. Может, чего-нибудь и стоит». «Они не из драгоценных металлов», — заметил Сейзид. «Это инструменты хранителя, и от них мало толку для кого-то, кроме меня». Второй страж передал мешок первому. Оба походили на уроженцев Центрального Доминиона, темно-волосые и со светлой кожей. Судя по телосложению и росту, обоих в детстве хорошо кормили. Первый страж выглядел старше и был очевидно главнее. Посмотрим, что скажет его величество, забирая мешок, ответил он. Ага, подумал Сезид. Тогда давайте поговорим с ним, сказал он вслух. Повернувшись, стражник отвёл поло к палатке и взмахом руки приказал Сейзиду войти. Из красного солнечного света Тересейд вступил в большую, скромную, но практически обставленную комнату, в которой находилось ещё около двух десятков стражников. Один из них, видимо, главный, прошёл к двери, расположенной в дальней части палатки, заглянул и через несколько секунд махнул Сейзиду. Человек, поджидавший его во второй комнате, был одет в брюки и камзол аристократа из Лютадели. Выглядел он молодо, но уже успел облысеть. От волос осталось лишь несколько упрямых клочков. Мужчина нервно постукивал пальцами по бедру и чуть вздрогнул, когда Тересиец вошёл. "Джастис Ликаль", констатировал Сейд. "Король Ликаль", рявкнул Джастис. "Я тебя знаю, Тересиец. Мы не встречались, ваше величество, но у меня в некотором роде были дела с вашим другом, с королём Элендом Венчером из Лютодели". Уточнил Сэзит. Джастис отрешённо кивнул. Мои люди говорят, тебя привели колоссы. Обнаружили, когда ты шнырял вокруг лагеря. Да, ваше величество, осторожно подтвердил Сэзит, наблюдая, как Джастис начал ходить туда-сюда. Этот человек едва ли спокойнее армии, которую он, похоже, возглавляет, без всякого удовлетворения подумал Тересиец. Как же вы сумели подчинить этих тварей? «Ты пленник, терресиец!» — снова рявкнул Джастис. «Никаких вопросов. Элленд подослал тебя, чтобы за мной шпионить?» «Меня никто не подсылал», — возразил Сейзид. «Не хотелось бы вас обижать, Ваше Величество, но вы просто оказались на моём пути». Джастис приостановился, глядя на Сейзида, потом опять начал ходить из угла в угол. «Ладно, это к делу не относится. У меня уже давно не было подходящего дворецкого». Теперь ты будешь служить мне. Прошу прощения, ваше величество, с лёгким поклоном снова возразил Сэйд. Но это невозможно. Ты же дворянский, и я вижу по одеянию, нахмурился Джастис. Неужели Элент такой великий хозяин, что ты отказываешься от меня? Элент Венчер мне не хозяин, ваше величество, Сэйдзид встретил взгляд молодого короля. Теперь, когда мы свободны, Тирейцы больше никого и никогда не назовут хозяином. Я не могу быть вашим слугой, потому что не могу быть вообще ничьим слугой. Оставьте меня в плену, если так надо, но служить вам я не буду. Я прошу прощения. Джастис опять приостановился. Вместо того, чтобы разгневаться, он казался смущённым. Ясно? Ваше величество, спокойно продолжал сейд. Вы приказали мне не задавать вопросов? Поэтому взамен я изложу кое-какие соображения. На мой взгляд, вы находитесь в очень неприятном положении. Не знаю, как вы контролируете колоссов, но не могу не заметить, что ваш контроль слаб. Вы в опасности и, похоже, стремитесь эту опасность разделить с другими. Джасти покраснел. Твои рассуждения ущербны, Тересеец. Я командую этой армией. Они полностью мне подчиняются. Сколько марестократам, по-твоему, удалось собрать войско колоссов? Ни одному, только у меня это получилось. Не похожи они на смиренных, ваше величество. Разве? Они разорвали тебя на части, когда нашли. Забили до смерти ради забавы, насадили на кол и поджарили над костром? Нет, они этого не сделали, потому что я им запретил. Может, это не очень впечатляющее достижение, тересеец, но поверь мне, Это знак великого принуждения и подчинения для колоссов. Проблески разума в их головах не ваша заслуга, ваше величество. Не испытывай моё терпение, Тиресеец, повысил голос Justice, пригладив рукой остатки волос. Они же колоссы, не надо ждать от них слишком многого. И вы ведёте их на Лютадель? Даже вседержитель опасался этих созданий, ваше величество, держал их подальше от городов. «Вы же привели их в самый густонаселенный округ последней империи». «Ты не понимаешь», — покачал головой Джастис. «Я пытался наладить мир, но никто не желает слушать, если у тебя нет денег или армии. Что ж, с последней я разобрался, а скоро получу и первое. Я знаю, что Элленд сидит на а-тюмном сокровище, и я просто заключу с ним союз, условием которого будет власть над городом». «Ха!» Джастис махнул рукой. Элент не властвует. Он просто занимает место, ожидая, пока придёт кто-то более сильный. Он хороший человек, но наивный идеалист. Он потеряет трон так или иначе, а я предложу ему лучшие условия, чем Сет или Страф. Это уж точно. Сет? Страф? Какие неприятности вязался юный Венчер. Почему-то я сомневаюсь, что лучшие условия сочетаются с колоссами, ваше величество. А ты вся же на Халтерисиц, нахмурился Джастис. Ты, весь твой народ, представляете собой свидетельство того, что в этом мире всё пошло на перекосяк. Раньше я уважал народ Тереса. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть хорошим слугой. Поводов для гордости в этом тоже нет, заметил Сейзит. Но я прошу прощения за своё поведение, ваше величество. Это не проявление независимости, Тереса. «Мне кажется, я всегда давал слишком много воли языку. Я никогда не был очень хорошим дворецким». «Или очень хорошим хранителем», — добавил он про себя. «Ха!» — и Джасти снова принялся расхаживать по палатке. «Ваше Величество, мне обязательно нужно вернуться в Лютадель. Там происходят события, в которых я должен участвовать. Думайте что угодно о моем народе, но вы отлично знаете, что мы честны». То, чем я занимаюсь, не связано с политикой, войнами, тронами и армиями. Это важно для человечества. Учёные всегда так говорят, приостанавливаясь, буркнул Джастис. Эленд всегда так говорит. Как бы то ни было, продолжал Сейд, вы должны позволить мне уйти. В обмен на свою свободу я доставлю послание от вашего величества королю Эленду, если пожелаете. Я мог бы послать гонца в любой момент. И на одного человека уменьшить число тех, кто защищает вас от колоссов? На секунду ужас исзамер. Угу. Так он их всё же боится. Хорошо. По крайней мере, он не безумен. Я уйду, ваше величество. Не хочу быть наглым, но я вижу, что у вас нет условий для содержания пленных. Вы можете меня отпустить или отдать колоссам. Но я бы постерёгся приучать их к человекоубийству. «Хорошо», — пристально посмотрев на Сейзида, согласился Джастис. «Тогда ты доставишь послание. Скажи Элленду, что меня не заботит секретность нашего приближения, равно как и точное число моих воинов. Хотя лучше уж тебе быть точным. У меня более двадцати тысяч колоссов. Ему со мной не справиться. Хотя ему и с другими не справиться. Но если эти крепостные стены будут в моем распоряжении... Что ж...» Я могу отбиться от обеих армий для него. Скажи, чтобы прислушался к голосу рассудка. Если он отдаст астеум, я позволю ему сохранить лютадель. Мы можем быть соседями, союзниками. Одному не хватает денег, другому здравого смысла, подумал Сезид. Очень хорошо, ваше величество, я поговорю с Элиндом. Только мне нужны мои вещи. Король раздражённо махнул рукой. В ожидании, пока вернут его имущество, а потом соизволит вывести из лагеря, Терисид спокойно отошёл в сторону и размышлял о том, что сказал Джастис. Сет, Страф, и все они пытаются отнять у Леленда его город. Если Сейзду требовался тихий уголок для научных изысканий, он точно бежал не в том направлении.